затворение хаоса. Пятая колонна усиленно вела страну к полному хаосу, зачатие которого они сумели организовать ещё при Брежневе, на рубеже 70-х -го 75-х годов. Свержение власти сионимосонскими пятыми колоннами в любой стране, как правило, шли по хорошо отлаженным схемам. Путем подкупа они пробирались в важнейшие для своего дела сферы государства. В окружение лидеров стран, в финансовую систему, в телевидение и прессу, в полицейские и секретные службы, в торговлю, образование и культуру, а затем, используя полученные рычаги, создавали в стране хаос, при котором расцветали пороки, ослабевала силовая ветвь власти, обязанная пресекать эти пороки. Появлялась возможность обогащения для аферистов и шулеров, что вызывало массовое недовольство в народе. Расцветали коррупция и рабство, падала эффективность экономики. Посеяв хаос и мобилизовав свои кадры, Пятая колона, как правило, реализует стратегию напряжения, при которой всё рушится в экономике, и в первую очередь создаётся дефицит наиболее необходимого населению товаров, чтобы вызвать недовольство огромных народных масс своей властью. Затем эти массы при помощи СМИ разогреваются до нужной кондиции и бросаются на свержение и захват этой власти. Обычно время на реализацию такой стратегии занимает от пяти до десяти и более лет в зависимости от размеров государства, численности населения и других факторов. В Советском Союзе пятая колонна затратила на это порядка 20 лет с 1971 по 1991 год, хотя подготовительная работа началась сразу же после прихода Никиты Хрущева к власти. И если бы не огромность нашей страны, ее уже давно превратили бы в пару десятков колониальных сырьевых резерваций. Первый серьезный звонок для страны и Горбачева прозвучал в Чернобыле. Слишком много косвенных, да и прямых фактов свидетельствует о том, что это была не авария, а тщательно продуманная диверсия. Вот свидетельство Барабаша, академика Международной Академии Безопасности и Жизнедеятельности Человека. Чернобыльская АЭС благополучно работала, пока кто-то не решил провести экспериментальные и испытательные мероприятия. В момент этих испытаний три аварийные системы по другим источникам 6, вопреки всем инструкциям, были умышленно отключены. Кроме того, количество регулирующих реакций деления стержней было значительно уменьшено ниже допустимого предела. Поэтому, когда неожиданно реактор пошёл в разгон, то его уже невозможно было своевременно и грамотно остановить. Мало того, соответствующие службы были информированы об аварийной ситуации лишь тогда, когда процесс разрушения активной зоны реактора стал необратим. А академик Легасов так охарактеризовал эту аварию. Как специалист и участник событий могу подтвердить, масштаб аварии и ее характер развития событий казались маловероятными, почти невозможными. Не поддаются объяснению и многие нелепости уже при ликвидации аварии. Сначала на тлеющий реактор сбросили все госрезервы свинца, который расплавился, но не остановил выброс радионуклидов. Затем его стали посыпать песком, и зараженная пыль потом разносилась ветром аж до Ленинграда. Для специалистов и рабочих не оказалось в наличии ни защитных костюмов из лучшей в мире антирадиационной ткани, производимой в СССР, ни других средств. Все эти странности, наложенные на другие косвенные свидетельства, говорят о подготовленной пятой колонной террористической акции. Так, по многим свидетельствам жителей, за два дня до катастрофы Киев и другие города Украины и Белоруссии стали покидать наиболее представительные семьи из числа богоизбранного народа. А 26 апреля, в день взрыва, началось массовое повальное бегство рядовых богоизбранных. А ничего не ведающие славяне беспечно веселились на майских праздниках. То есть до 3 мая им никто ничего не сказал. Более того, на фоне этих нелепостей и текущих, Странностей не таким уж и странным кажется появление в новосибирской газете «Семь дней» номер 17 от 16 апреля 86-го в программе теле и радиопередач загадочного прямоугольничка с кружочками внутри, обозначающими знак реактора по принятой классификации таких символов. А кружочек, указывающий на 26 апреля, был изображен взорвавшимся в виде звезды Давида не исключено, что таким образом в Киеве, Новосибирске и других городах свои были заранее предупреждены. Новосибирские значки детально проанализировал и отверг официальную версию о чистой случайности катастрофы. В газете Русское воскресенье ленинградский журналист патриот Николай Кислов за что был зверски убит. Не зря все, что касалось чернобыльской трагедии, было окружено сверх жестким контролем секретности. Даже японцев не пустили нам помочь, не дай бог определять истинную причину катастрофы. О странном символе в новосибирской газете и странном совпадении дат говорили и шушукались в КГБ и в САУМИНе. На больше им патенты не были способны. Один из моих знакомых, занимавший в Совете министров СССР довольно высокий пост, намекал, что таким образом наши сионисты дали понять Горбачёву, чтобы не очень резво запрягал в готовис к реформам, чтобы знал, кто в стране хозяин и кому он должен служить, а то могут и похлеще трагедию устроить. И ведь действительно, после Чернобыля пошла целая серия различных катастроф и трагедий, которые сопровождались, как правило, жёсткой секретностью при работе комиссий по их расследованию. Удивляло не только их огромное количество, но и сжатость их в одном временном периоде. Невольно вспоминая тот период, обращаешься к 2000 году. Когда после твёрдых заявлений Путина о необходимости наведения порядка в стране, последовали крупнейшие трагедии. В совокупности с жёсткой разнозданной пропагандистской атакой еврейских телеканалов и прессы на Путина, что и послужило написанием мной небольшой книги "Спасёт ли Путин Россию?". К сожалению, без воли власти привёл к последующей веренице трагических событий. Взрыв в центре Москвы в подземном переходе на Пушкинской площади. Взрыв гордости русского флота атомного подводного ракетного «Курск» и гибель всего экипажа. Авария и пожар на Останкинской телебашне. Взрыв двух домов с людьми в Москве. Целая серия авиакатастроф и так далее. Как будто Одна рука водила процессом запугивания Путина и народа. Самый мощный удар пятой колонны был нанесён в самое уязвимое место нашей экономики железные дороги, которые для нашей огромной страны имеют первостепенное значение, так как являются связующим звеном народного хозяйства. Железные дороги это кровеносные сосуды государства. Не зря Сталин придавал им первостепенное значение. Знают эту истину и наши внутренние враги. Поэтому аварии на железных дорогах стали расти ускоренными темпами, нарастая по тяжести из года в год. Так, на Горьковской железной дороге на станции Арзамас-1 при подходе товарного поезда к станции в июле 88-го в одном из вагонов раздался взрыв такой мочности, что во многих домах, стоящих от места взрыва на расстоянии в полкилометра, вылетели все стёкла, а машины, стоявшие у железнодорожного переезда, разбрасывало как игрушки. Итог 50 человек убиты и сотни ранены. В августе 88-го Происходит крупная авария на Ленинградской железной дороге возле станции Бологое. Крушение пассажирского поезда из 15 вагонов и пожар. Почти 20 человек погибло, 10 в тяжести ранены. В октябре 88 на станции Свердловск сортировочная взлетели на воздух два вагона со взрывчатыми веществами, от чего загорелся склад, горючий смазочных материалов. 20 домов было разрушено, и ещё 14 сильно повреждены. При этом 90 человек было госпитализировано, а 350 остались без крова. Затем происходит ужасная трагедия на железнодорожном перегоне Челябинск-Уфа. Взорвался трубопровод с сжиженного газа. Причём взорвался в месте, где он очень близко примыкал к железной дороге и как раз в тот момент когда поезда по двум веткам проходили мимо друг друга. По подсчётам математиков, такая случайность могла произойти 1 раз в 3,6 миллиона лет. Пострадало более 1000 человек, и жатва эта нарастала.